Глава первая. «Меня зовут Фурсимеон, я демон перекрест, как уважительно называют нас в образованной Европе и Америке любого из существующих миров. Или же адский торгаш, как нас презрительно кличут в славянской части опять же любого из миров. Состою при Осмодеи, живу в аду, работаю в адской канцелярии. Работа не очень пыльная, но интересная, мне нравится». Особенно нравится ощущение могущества, ведь на момент заключения сделки демоны-перекрёстка обладают огромной мощью и силой, которая мало с чем может сравниться. Эта сила позволяет нам творить даже то, на что есть прерогатива лишь у архангелов и самого. Например, я могу воскрешать людей. Не делать вонючих тупых зомбаков, а именно воскрешать, возвращая бессмертную душу в ее потерянное вместилище. Но я могу организовать подобное только в момент исполнения обязательства с моей стороны при заключении сделки, если меня именно об этом попросит клиент. Нет, обычной демонической силой я тоже обладаю, но она не настолько могущественна. Эта сила мало чем отличается от известных магических приемов во многих мирах, в которых магия, конечно, имеется. В другое же время я всего лишь демон третьего уровня. Точнее, числюсь демоном третьего уровня. Но на самом деле упорный труд в развитии способностей позволили бы мне претендовать на седьмой уровень, а то и восьмой, чтобы очень существенно продвинуться по служебной лестнице. Тут, конечно, все от принимающей экзамен комиссии зависело, и как ответственно конкуренты подошли к обработке ее членов. Но седьмой уровень – это я даже сам себе мог гарантировать. Конкуренция у нас в канцелярии огромная, каждый демон пытается урвать кусок пожарнее». В связи с этим ухо нужно держать востро, чтобы пятак походя не начистили или не подставили самым мерзким способом. Так что я прокачивался помаленьку две сотни лет, чтобы подать заявку на повышение уровня, когда та нелепая история окончательно забудется, но пока старался лишний раз не привлекать внимание начальства. В работе я чаще всего, беря пример с шефа, склоняю людей к азартным играм, изменам, чревоугодию, в общем не делаю ничего такого, чего они не делали бы с собой сами. Я только слегка усугубляю, как говорится. Ну и заключаю сделки. И это является основным пунктом в моем трудовом договоре. И вот я подошел к самому главному. Все, что я только что перечислил, имеет одну большую приставку «был». Был при Осмодеи, жил в аду, работал в адской канцелярии и имел в момент заключения сделки невероятные силы. Теперь уже не состою, не живу, не работаю, не… В общем, понятно. Я теперь вообще не демон. Я простой смертный человек с сомнительными способностями, застрявший в самой ненавистной мне реальности. И не понимаю, как мне все вернуть обратно. И возможно ли это в принципе? Началась эта история одним жутким, похмельным райским утром, когда я проснулся от оглушительного телефонного звонка. Резкий звук раздавался, казалось, прямо в черепушке, отражаясь от ее стенок и долбя в виски. «Да, я слушаю», — пробормотал в трубку, до которой дотянулся, не открывая глаз. Во рту стоял жесточайший сушняк. Чтобы его убрать, нужно было протянуть руку к бутылке, стоящей на прикроватной тумбочке. Вот только детел, засевший в голове, не позволял мне этого сделать, долбя черепушку изнутри. А из трубки в этот момент послышался холодный женский голос: Демон Фурсемеон, князь из ждёт ждет вас в своем офисе. Немедленно. Резко распахнув глаза, я почувствовал, как заходится в рваном ритме сердца. Зато голова резко перестала болеть. Протянув руку, нащупал бутылку с водой и в один присест осушил ее, чтобы хоть маленько убрать мерзкий привкус во рту, потому что принять душ и выпить чашечку кофе мне никто не позволит. Шеф терпением не обладает и ждать меня точно не будет. В этом случае лучше вообще на глаза ему не попадаться. Идеальным вариантом было бы быстренько молотком стукнуть себя по голове и отправиться в реанимацию спокойно отлеживаться, наслаждаясь покоем и уткой по потребности, И списать все это на происки проклятых конкурентов. В голове метались мысли сумасшедшими белками. Что я такого натворил, если сам Асмодей хочет меня видеть? А то, что мне явно не на дружеский разговор приказывают явиться, было понятно по тону секретарши. Обычно ее голос медом сочится, когда она на собеседование для повышения до личного прислужника приглашает. Ведь личных помощников Асмодей всегда нанимает лично. Вроде бы ничего противозаконного и противоестественного я не делал. В последнее время так точно. Не припомню, по крайней мере, за собой каких-то запоминающихся грехов. Я же избегал со страшной силой ввязываться в авантюры и старался не выделяться из массы демонов среднего звена в ожидании, когда асмодей уже остынет и забудет тот случай, произошедший 200 лет назад, из-за которого я не подаю документы на повышение. Я тогда нечаянно слил информацию конкурентам из Небесной канцелярии. Молодой был совсем неопытный и оттого глупый. Развели меня ангелы, конечно, как лоха. К тому же их начальство, не будь дураками, этой информацией воспользовалось. А это, как ни крути, оказало влияние на итоги одной достаточно приличной, почти мировой войны в одной забавной вселенной. Меня такой взбучки тогда подвергли, мама дорогая. Сама с Осмодей не побрезговал руки об меня заморать. Собственно, тогда-то я и познакомился с распорядком в реанимации и сутками. Вот к последним я долго привыкал. И сейчас меня ничем не напугаешь. Почти. Если, конечно, не шеф пугать начнет. Этот может, чего уж там. С князьями вообще не слишком поспоришь. Хуже только сам Люцифер. Что не говоря, рука у шефа тяжелая, как даст слева, а потом справа. все по заветам библейским, так сказать. М да. Ну ладно, не будем о грустном. Тем более, что после того, как откачали в реанимации, нос мне поправили, зубы вставили, а синяки под обоими глазами сами сошли. Вот только как вспомню, сколько за зубы пришлось отдать, так сразу в кому опять охота. Ведь никто из князей ничего не может сделать с этими уродскими дантистами. Они мало того, что при жизни людей буквально без штанов оставляли, так еще и после смерти честным демонам инфаркта обеспечивать повадились своими щитами. А как с ними что-то сделаешь, если они сразу же работать отказываются? А зубы, как оказалось, даже у архангелов и князей ада заново не вырастают. Вот такой печальный казус. У меня вообще есть подозрение, что этих тварей сам по приколу отдельно от всех остальных создал. В наказание и назидание, так сказать. Прополоскав рот, я подорвался с постели и, кое-как одевшись, путаясь в штанинах, выскочил из дома. Машины у меня не было. Дороговатое удовольствие, надо сказать, а служебное не положено. Не того полета я птица, чтобы мою задницу на служебной машине из точки А в точку Б доставляли. Эх, нужно было раньше суетиться, да все осторожничал. Так-то сил мне хватило бы, чтобы стать начальником над всеми демонами перекрестка и лично контролировать все сделки. На эту должность я мог бы еще лет 50 назад претендовать. Постоянно прощупывал почву, которая была еще недостаточно сухая, чтобы добиться того, чего мне хотелось. Все ждал, чтобы не быть направленным в какой-нибудь никому не нужный отдел, корпя еще несколько сотен лет над бумагами. Может, и зря ждал: по напористи надо было быть понаглее, Тогда бы и машина была, и все остальные положенные льготы. До офиса я побежал бегом, поскальзываясь на поворотах. Благо, бежать было не так, чтобы далеко, и я даже не слишком запыхался. Хотя дышать было тяжеловато. все таки похмелье никуда не делось. Но я все же поздравил себя с хорошей физической формой, заскакивая в лифт огромного здания адской канцелярии. Влетев в приемную шефа, я раскланялся с секретаршей Асмодея, стараясь улыбаться не слишком жалко. Молодая суккуба подняла голову, оглядела меня с ног до головы, провела идентификацию, оценила платежеспособность и, полностью потеряв ко мне интерес, холодно кивнула на дверь кабинета, после чего снова вернулась к прерванному занятию. Она полировала ногти, а на столе стоял ярко-красный лак в бутылочке, дожидаясь своей очереди. Не став ее ни о чем расспрашивать, я на негнущихся ногах дошел до дверей. Еще спросишь о чем-нибудь не о том, а она возьмет и обидится. Эти суккубы такие злопамятные, но ну ее, разорюсь же постоянно проверять кофе в кафетерии на предмет посторонних примесей типа слабительного. И так скоро узнаю, в чем провинился, и в лучшем случае отделаюсь строгим выговором. Асмодей сидел за массивным столом из ценных пород дерева и читал адские вести. В строгом деловом костюме, подчеркивающем все его достоинства, он являл собой самое, что ни на есть искушение в чистом виде для особо нетребовательных земных женщин. И да, я завидую, потому что мне таким никогда не стать, сколько бы не повышал уровень. «Демон Фурсамион, по вашему приказу, прибыл, ваше темнейшество». Я поклонился, а когда выпрямился, то сразу же наткнулся на изучающий меня взгляд красных глаз. Газета лежала на столе. Видимо, для Асмаде моя персона была гораздо интереснее, чем «Адские сплетни». это совершенно не радовало вот от слова совсем. «А...» «Так ты и есть тот самый демон, который умудрился проиграть в карты душу Кутузова какому-то демону Вильзевула, и тот практически сразу продал ее небесной канцелярии. А там быстренько все, что нужно, провернули, и теперь сам Кутузов чист, как слеза младенца, осваивает свое новое место жительства на небесах. Он наклонялся ко мне и принюхался». Да еще и не постеснявшийся притащиться ко мне, душа свежайшим перегаром. Ваше темнейшество, как я мог проиграть кому-то душу Кутузова? Я так удивился от свалившейся на меня новости, что проигнорировал ту часть, в которой говорилось о перегаре. Я же не распоряжаюсь ею, да и тем более до сделок такого уровня меня просто не допускают. Князь не стал слушать мои жалкие блеяния и попытки оправдаться. Он нажал на кнопку у себя на столе, и на большом экране у него за спиной появились кадры разгульной вечеринки. Приглядевшись, я с ужасом узнал тот самый убойный мальчишник, который устроил мой приятель из соседнего отдела, как раз сегодня ночью. Показ начался именно с той самой минуты, с которой остаток этой ночи напрочь выпало у меня из памяти. Единственное, что я смутно помню, это как мы все по очереди пили шампанское из пупка, вызванной суккубы. В середине вечера ко мне подошел один из прислужников Эсмодея и передал прямо в руки скрученные в трубку листы стандартного договора, скрепленные канцелярской резинкой, чтобы не распались. Кто это был, я не знаю. Мало того, что совершенно не помню факта передачи договора, тогда же глядя на посланника, не могу понять, кто это был. Он вроде бы приказал, точнее попросил меня передать договор в секретариат для регистрации. Видимо, я был вчера дежурным, что тоже выпало у меня из головы. Как же все хреново выходит уже на этом этапе. Дальше в моей памяти была абсолютная темнота, непрерываемая даже вспышками в виде зарений. И вот теперь мне любезно эту темноту осветили, потому что в клубе было полно камер, и записи выдали по одному звонку князя Асмодея. Где-то уже под утро я действительно сел играть с каким-то хмырем, которого я совсем не помню. Мы оба отчаянно мухлевали, но в итоге он меня обыграл, выбросив 14 тузов против моих семей. Камера четко зафиксировала, как я развел руками, и протянул ему стопку листов с договором. Когда я это увидел, то почувствовал, что бешено бьющееся сердце вот-вот остановится. Меня посетило почти нестерпимое желание забиться под стол. А еще лучше самому сигануть в окно, потому что даже представить сложно, какую кару избрал для меня осмадей. Эти князья такие затейники, особенно в плане всевозможных пыток. «Надеюсь, теперь твоя память освежилась и тебе все понятно» ревкнула с моды, поворачиваясь ко мне, потому что увлекательное кино со мной в главной роли уже закончилось. От неожиданности я отступил назад и наткнулся спиной на тумбу, а на этой проклятой, совершенно неустойчивой тумбе стояла уникальная фарфоровая ваза, подаренная Шафу лично Люцифером. Ваза качнулась, и я не сумел ее удержать из-за того, что у меня дрожали руки. Мы с ним довольно тупо смотрели, как подарок Люцифера на пару секунд замер, Затем рухнул вниз, разлетаясь по полумиллионам осколков. Осмодей даже в лице изменился. Да что уж там, он даже облик сменил непроизвольно на истинный, вмиг превратившись из злощённого красавца, мечты многих женщин от 18 и до бесконечности, в одного из самых сильных демонов ада. Вообще любой из князей способен меня одним мизинцем скрутить в бараний рог, особо не напрягаясь. А уж когда он в гневе... «Мало того, что у меня в канцелярии работает такой неудачник, умудрившийся за неполные двести лет совершить две крупнейшие ошибки, так он еще и криволапый неудачник. Пошел вон!» И он взмахом руки отправил меня... Нет, не из кабинета, а вообще из родного ада. Я успел только заорать... «За что?» Но меня уже затянуло в пространственную воронку, и мои вопли остались неуслышанными. Переселение впервые в моей жизни проходило довольно болезненно. Душа, чье пристанище выбрали для меня в качестве наказания, сопротивлялась и совершенно не хотела прерывать свое земное существование. Моя сущность была вынуждена бороться с ней, чтобы не раствориться в пустоте, навечно прекратив существование. Но как бы душа ни стремилась остаться в своем прибежище, ее время по каким-то причинам подошло к концу. Потому что никто не смел использовать тела, хозяева которых не дали своего разрешения, или души которых не отправились в свой последний путь. Никто не имел на это права, даже князья ада. За это не просто по шапке можно было получить, но и на ковер к самому попасть. А там сам Асмодей чувствовал бы себя не лучше, чем я перед ним. Вот только, судя по сопротивлению, никакого разрешения на использование тела никто аду не давал. Но под напором моей демонической ауры и силы Все же я не демон третьего уровня, чтобы не говорилось в моем личном деле. Душа в конечном счете сдалась, удаляясь в сторону яркого света, а меня словно тараном вколотили в незнакомое мне тело. Наступила темнота, притупляя моральное и довольно болезненное физическое истощение. Я плавал в этой темноте до сих пор не понимая, почему со мной обошлись так жестоко, и не такие косяки совершались. «Да на моей памяти в один вечер пара демонов одну войну умудрилась проиграть на ровном месте, хотя заказчики требовали немного другого для себя исхода. И ничего, до сих пор работают, как ни в чем не бывало. Хотя такого позора для репутации ада никто до них не наносил. Но неважно же какая-то стала причиной моего изгнания в самом-то деле. Темнота слегка рассеялась, и мне удалось встать на ноги в этом подобии астрала. Внезапно повалил густой темный дым». И прямо у моих ног материализовался официальный конверт, заклеенный сургучом с печатью адской канцелярии. Такое со мной было впервые, и под ложечкой засосало от неприятных предчувствий. Эти предчувствия сразу прервали мое самобичевание, в мгновение ока приводя в чувство. Трясущимися руками я вскрыл конверт и прочитал следующее. В связи с проявленной вами полной некомпетентностью при выполнении работы и нанесенного в этой связи значительного урона, Офис принял решение уволить вас с занимаемой вами должности демона перекрестка. Вы дискредитировали адскую канцелярию перед конкурирующей небесной канцелярией, позволив одурачить вас, нанеся тем самым еще и существенный репутационный ущерб. Рассмотрев все доступные нам на данный момент факты, мы вынуждены сообщить, что главный офис принял решение переместить вас в новое тело до конца вашей земной жизни с лишением всех присущих демону третьего класса навыков и умений. Ключ от входа в ад деактивирован. Поздравляем, вы теперь смертный. Все навыки и умения, доступные вашему телу, решено сохранить. Всех вам благ и счастливой земной жизни». Я тупо смотрел на официальный бланк, не понимая, что только что прочитал. Помотав головой, я перечитал еще раз, тщательно проговаривая про себя каждое слово. В третий раз мне прочитать не дали. Официальное письмо вспыхнуло, растворяясь в воздухе синим огоньком, не оставляя после себя даже пепла. Я смотрел на то место, где оно только что находилось, и пытался понять, что же сейчас произошло. Я что, уже не демон? Но ведь так не бывает. При переселении в тела смертных демонские навыки сохраняются. Так было всегда, и это прописано в уставе адской канцелярии. Напрягшись, я попробовал вызвать хоть искорку адского пламени. Шиш. Я что, действительно стал простым смертным? И что предлагаете мне делать дальше? Как мне со всем этим жить? Я не хочу. «Слышите, не хочу. Лучше зубы все до одного вставлять в кредит. Ну, пожалуйста, заберите меня отсюда». Упав на колени, я попытался достучаться до чёрствых сердец высших демонов адской канцелярии, но меня не услышали или же просто проигнорировали мой призыв. «Правильно, я же теперь простой смертный. Много чести князьям ада даже смотреть в мою сторону». Очередная вспышка накрыла меня, и я почувствовал, что проваливаюсь все глубже и глубже, врываясь из зыбкого марьего астрала. Люцифер вошел в кабинет Асмодея в тот самый момент, когда растаяли в воздухе последние искры портала. «Ну что?» — спросил он у своего ближайшего соратника. «Это очень перспективный демон». Асмодей прошелся по кабинету, остановился возле осколков вазы, щелкнул пальцами, убирая их, ставя на ее место очередную точную копию. Судя по последним данным, его силы приближаются к восьмому уровню, и он один из десяти сильнейших демонов в моем подчинении. К тому же он умный, хитрый и крайне осторожный демон. Не провалил ни одной сделки. Если сумеет выпутаться из той задницы, в которую я его загнал, то место руководителя нового ведомства по связям с правителями земных реальностей будет его. Какой он по счету? Люцифер улыбнулся краешком губ. «Тринадцатый, если не ошибаюсь?» «Тринадцать — хорошее число. Возможно, на этот раз нам повезет. Не зря же я так старался, организуя этот инцидент. И заметьте, ваше лучезарство, подменить ему стакан оказалось за гранью даже моих способностей. Пришлось травить суккубу, не ставя ее в известность. А за это даже мне придется долго и упорно извиняться перед демонами этого вида» и разбираться со всеми реальными проблемами, которые умудрились совершить на этой вечеринке остальные твои подчиненные. Да, мельчают демоны. Уже для выбора высших конкурсов приходится устраивать. Люцифер брезгливо поморщился, но потом стал предельно серьезным. «Ну хорошо, давай попробуем». Светоносный бросил взгляд в сторону экрана, на котором не так давно опальный демон смотрел свои похождения. «Но предупреждаю, осмодей». Если и на этот раз ничего не получится, то проект сворачивай. Этот тринадцатый демон будет последним, проходящим испытание на профпригодность, больше даже не поднимай эту тему.